когда вчера на него набросились, то бумажник отняли. То, что он взял с собой надел и наделал деньги, было большой ошибкой. Но он все-таки добился, чего хотел. У него было шесть сигарет с марихуаной, и он переспал с той девчонкой, которую встретил на автобусной остановке. А сегодня, когда он свалил, ему показалось, что, может быть, без проблем вернуться автостопом. Вначале ему было повезло с водилой бензовоза, которая сказала, что ей через Фейровейл, Мог подбросить его прямо до заведения Джека. А потом налетела эта чертова гроза. И парень струсил. — Прости, приятель, не хочу рисковать. Побуду здесь, в рок-центре, пока не стихнет. Вот тем дело и кончился. Вот торчишь тут на шоссе под дождем, словно в лодке без весла. Одна эта чертова картонка на палке. Но ему надо сегодня ж попасть в Фейервейл, пока Джек не уехал к морю, как писал в прошлом месяце. Жек немного задолжал ему, так, может быть, хоть с собой прихватит. А что еще остается, когда всем остальным наплевать на то, что с ним произошло? Да и податься некуда. Во всяком случае, не с полупустой пачкой сигарет и с 37 центами в кармане. Ветер задул так сильно, что дождь начал хлестать чуть ли не со всех сторон. И то, что Бо стоял под деревом, ничуть его не спасало. Он дрожал, закрыв лицо картонкой-ко щитом. Так и утонуть недолго. Я не будешь знать, где утонул. Сейчас бы зончик. Нет, ему лучше было бы немного везения. Фервейл ещё та дыра. А старый приятель Жак Мерзавец с какой стороны ни посмотри, но если бы ему выпал шанс разжиться деньгами и завести собственные колёса, справа что-то сверкнуло. Не молния, свет был устойчивый, по шоссе ехала машина. Бо отошел от дерева и поднял картонку. Когда огни приблизились, он сощурился и разглядел очертания фургона. «Остановись! Да остановись же ты, мать твою!» Фургон остановился, и Бо подошел к двери. Водитель выгнал из темноты кабины. «Подбросить!» «А зачем, по-твоему, я здесь стою? Ты, идиот!» Только это он не сказал, полегче с ним. «Вы едете в Ферлиэл?» «Ну да». Бош вернул картонку в канаву и забрался в машину. Он захлопнул дверцу, и фургон тронулся. «Хорошо тут!» Обогреватель включен, тепло и сухо. Он откинулся на сиденье, потом взглянул на водителя. На миг ему показалось, что он теряет сознание. То это ведет фургон, закутавшись в черные плащи, наподобие тех, что можно видеть в фильмах о Дракуле. И тут его осенил. Это ж монаш и чипец, или как его там у них называется, он понял, за рулем монашенка. Бо был не из тех чудаков, которые верят в чудеса, но ведь кто-то откликнулся на его молитву. Монашенка за рулем фургона, собственные колеса, и точно другие колеса. Завертелись у него в голове, если бы только он мог сообразить, как все это проделать. Полегче, полегче, пусть все идет своим чередом. Фургон неуклонно двигался вперед. Фигура в чипце взглянула на него лишь мельком, так что боя лица толком не рассмотрел. Он улыбнулся ей на случай, если бы его прикид сбил ее с толку. Монахинь не отрывала взгляда от дороги. Но он чувствовал, что и на него она посматривает краешком глаза. И вдруг она заговорила каким-то хрипловатым, вот, простуженным голосом. «Вы живете в Фервере или?» «Нет, сестра». «Полегче, полегче». «Еду мимо, у меня там друзья». «Значит, город знаете?» «Да вроде бы знаю, а вы оттуда?» Она кивнула. «Выросла там, но уже много лет не бывала. По-моему, из монастыря вас не особенно-то и выпускают». Она издала что-то вроде смешка. Забавно было слышать его из уст, монашеньки. Это правда. — Ну, вы немного потеряли. Клянусь, Фейервелл, такой же, каким был, когда вы оттуда уехали. Дождь хлистал вовсю, и она не отрывала глаз от дороги. — Говорите, у вас есть друзья в городе? — Ну да. — Скажите-ка вот что. Вы, часом, не знаете некого мистера Лумиса, а? — Сэма Лумиса. Вроде как слышал эту фамилию, — ответил бы он. «Не тот ли что держит магазин скобяных изделий?» «Выходит, он все еще там?» — бок явнул. «Да я же говорю, мало что изменилось. Но на самом деле много чего изменилось здесь и сейчас».